Боль улеглась, и мне захотелось спать. Все в порядке? Откуда издалека», издалека? Спросил доктор Калин. По-моему, да, спокойно ответил Эдвард. В ранке был яд, а сейчас кровь чистая. Белла? Мм? Больше не жжет. Кажется, нет, вздохнула я. Спасибо, Эдвард. Я тебя люблю, отозвался он. Знаю. Обессиленно выдохнул я. И услышала его смех самый любимый звук на свете. Белла снова позвал Карла. «Что?» — сонно переспросила я. «Где твоя мама?» «Во Флориде. Джеймс меня обманул. Он смотрел наши старые кассеты. Кстати, о кассетах». «Элис...» — я попытался разлепить глаза. «На той кассете Джеймс знает, кем ты была в прошлой жизни». Пора ее переносить, заявил Карл. Нет, я хочу спать. Спи, милый, я сам тебя понесу, заворковал Эдвард. Вот он поднял меня на руки, и я почувствовала, что боль утихла. Спи, Белла, боюкая приговаривал он, и я уснула. Глава двадцать четвертая. Тупик. Открыв глаза, я увидела голубоватый свет.